сей требовалось доказать. Теорема 13. Чем с большим числом других образов соединён какой-либо образ, тем чаще он возникает. Доказать это, ибо чем с большим числом других образов соединён какой-либо образ, тем больше по теореме 18 часть II причин.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 все провозжение идеи о боге. А потому по определению шестого аффекта в часть 3 он любит бога. И на том же основании тем больше, чем больше он познаёт себя и свои аффекты, что и требовалось доказать. Теорема 16. Такая любовь к богу должна всего более Душу. Доказательство – это любовь по теореме 14-й находится в связи со всеми состояниями тела, которые все способствуют ей по теореме 15-й. А потому по теореме 11-й она всего более должна наполнять душу, что и требовалось доказать.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 Следовательно, по общему определению аффектов, часть третья, Бог свободен от пассивных состояний. Далее Бог, по королории второй, в теореме двадцатой, часть первой, не может переходить ни к большему совершенству, ни к меньшему. И потому, по определению второму и третьему аффектов, часть третья,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 А потому по теореме третьей часть третьей, поскольку мы созерцаем Бога, мы активны. И, следовательно, по теореме пятьдесят девятой часть третьей,